Глава 4. Она встала из-за стола и прошлась по кабинету, который, конечно же, мог быть чуть шире и длиннее. Но что предоставили, то и предоставили. И на том спасибо. Зато у неё теперь отдельное рабочее место, за дверью, и её она могла запереть на ключ, оставить в безопасности телефон либо кошелёк на столе, а также пошушукаться, без опасения быть подслушанной. словно услыхав её мысли, мобильный на столе принял сообщение. Можешь говорить? Да, ответила она тут же, и телефон зазвонил. Доброе утро, Оленька, прожурчал в ухо приторный голос Ивана Семёновича. Как тебе новое рабочее место? Удивительно, как это у вас всё. Она запнулась, поняла, что забыла поблагодарить, и поспешно выдохнула. Спасибо, огромное спасибо. Не знаю, как и что я могу для вас сделать. Ничего не надо, дорогая моя. Шнирров настойчиво всем им тыкал, не взирая на возраст и статус. Старикам власовым тоже, хотя Глеб Владимирович был отставным воинкой и демобилизовался, кажется, в чине полковника. Они с женой являли прекрасный пример правильной интеллигентной семьи. без вредных привычек и тайных пороков. И в возрасте были уже. Шнырева это не останавливало. Он им настойчиво тыкал. Было заметно, что Власовых иногда коробит его понебратство, но они терпеливо молчали, скорбно поджимая губы. А Шнырев словно и не замечал или считал, что за ту помощь, которую он им предоставил, может спинка дверь в их дом открывать. Таким он был. Ольга поискала в памяти нужное слово из литературы и нашла, что бесцеремонный подходит как нельзя лучше. Как коллеги отнеслись к твоему новому назначению? Снова сладким жалом проник в ухо его голос. Порадовались, позавидовали. Даже не знаю, что сказать. Ольга на минуту задумалась, пытаясь вспомнить сегодняшнее утро. Началось оно, как всегда. Все сотрудники, за исключением руководства, вошли в библиотеку, разошлись по своим рабочим местам, успев обменяться дежурными любезностями. А потом неожиданно среди столов в читальном зале появилась заведующая и собрала их всех. Объявила, что в штатном расписании их библиотеки появилась должность с новыми функциями, и назначается на неё Анна Ольга Витальевна Авдеева. послышались жидкие аплодисменты, поздравления, и её, опешившую от неожиданности, повели на новое рабочее место. Вот ваш кабинет, Ольга Витальевна, скупа улыбаясь, проговорила заведующая библиотекой и добавила с намёком на ехидство: "Надеюсь, следующее ваше назначение не сместит меня" и ушла, плотно прикрыв за собой дверь. Ольга огляделась. Небольшой кабинет Совсем небольшой, но недавно отремонтированный и обставленный по последним требованиям, напичкан электронными гаджетами. В углу у двери с одной стороны узкий одежный шкаф, с другой маленькое уютное кресло перед треугольным журнальным столиком, на котором чайник и набор посуды для чаепития. Аккуратный рабочий стол с компьютером и двумя мониторами, с одного велось наблюдение за всей библиотекой. Это она уже потом обнаружила и не поняла для чего. Оля, ты ещё здесь? Отвлёк её от мысли шнырёв. Да-да, извините, задумалась, она мелодично рассмеялась. Если честно, до сих пор не разобралась в своих должностных обязанностях. Монитор, тот самый, на который ведётся трансляция. Это монитор слежения, Оля. Через него ты будешь видеть все и знать все, что происходит в вашей библиотеке. То есть я должна следить? Севшим от ужаса гулом произнесла она. Да. Ты должна следить за всем, что происходит в библиотеке, добавил он после непродолжительной паузы. Но зачем? Боже мой, у нас есть охрана и... В должностные обязанности охранников не входит то, что должна будешь делать ты. Они следят за порядком, а ты будешь следить за людьми, за некоторыми людьми, не за всеми. Господи, с ужасом выдохнула она. Я я ничего не понимаю. Но точно знаю, подполковник Степанов не посещает нашу библиотеку. Он вообще не ходит в библиотеки, насколько нам с вами известно, и мало где бывает. Он не был публичным человеком раньше, а теперь вообще Шнырев помолчал, а потом со вздохом произнёс: "Степанов тут ни причём. А кто причём? Кто, Иван Семёнович? Всё потом, не сегодня. Инструкции получишь позже". Шнырев утробно хихикнул. А сегодня наслаждайся новым назначением. Угости коллег в связи с этим. Тортик там купи или бутылку шампанского, на твоё усмотрение. Он коротко простился, а Ольге вдруг сделалось невыносимо страшно. Она неожиданно почувствовала себя втянутой в какую-то сложную, опасную игру, условия которой были ей озвучены неправильно, с искажением. Зачем Вот зачем она позволила себе эту неожиданную блажь заделаться мстительницей? Неужели лишь за тем, чтобы никто не усомнился в искренности её скорби по погибшему отчему, чью квартиру она унаследовала? Но это же глупость несусветная. Все знали, что она искренне любила отца, хотя он и не был ей родным. Он воспитывал её с пелёнок, называл дочкой, а она его папой. Никто из соседей и новых знакомых в этом городе не знал о том, что они не состоят в кровном родстве. Так зачем ей надо было лезть на баррикады, орать и плакать на камеры, возмущаться, принимать участие в бесконечных пресс-конференциях и ток-шоу, чтобы поверили, чтобы заработать? Ох. Ольга подошла к маленькому креслу в углу и опустилась в него без сил. Дотянулась до чайной пары из белого фарфора, погладила гладкий бок чашки. Попыталась вспомнить, как и из чего все началось. Да, поняла она минуту спустя, все начиналось с искренней скорби, горя о пустошении и страха, а уже потом переросло в странную гонку. За ними гнались любители сенсаций и рейтингов, предлагали деньги. Они поначалу уклонялись от встреч, торговались, потом соглашались. Она вдруг одернула себя, ничего думать во множественном числе. Она должна думать только о себе. Мотивы остальных ей были неведомы. Как только через месяц приблизительно интерес к катастрофе поутих, и на смену этой жуткой трагедии пришли другие новости, о них забыли. О ней снова отдёрнула она себя. И вот тут появился Шнырёв. Он собрал их вместе. Все, кто остался не согласным с заключением экспертной комиссии, долго отвечал на телеэкранах. собрал и торжественно сообщил, что знает имя виновного. Они не просто должны, а обязаны призвать его к ответу. Если не выйдет сделать это по закону, а не в обход, Оля сейчас смутно помнила их первую встречу, как они все вместе плакали, клялись о чем-то долго и проникновенно говорили. Встречу была спонтанной, эмоциональной и почти ничего не запомнилось. Разве могла она предположить, что после все зайдет? Так далеко. Она растерянно заглянула в чайник и обнаружила, что тот полон воды и шнур от него исчезающий под журнальным столиком в розетке. Она щёкнула кнопку и пошла к своему рабочему столу. В верхнем ящике было все для работы: бумага, канцелярские принадлежности. Во втором какие-то папки, брошюры и инструкции. В третьем, самом нижнем, лежала пачка чая, сахара, банка растворимого кофе, комплект чайных ложечек. Как предусмотрительно, прошептала она. Уля достала чай и пошла к чайнику, который успел вскипеть и отключиться. Она заварила один пакетик, методично окуная его в чашку, дождалась, когда вода окрасится, выбросила пакетик в маленькую мусорную корзинку, обнаружившуюся под столиком, отпила глоток, задумалась. Кого хочет выслеживать Шныров её глазами? Кто может его заинтересовать из постоянных посетителей библиотеки? понять самостоятельно она не могла. Это нереально. Их библиотека была одной из центральных и самых посещаемых, с богатым книжным фондом. Угадать, кто из сотен посетителей интересует лично Шнырова, не представлялось возможным. Оставалось ждать инструкции и фамилии, которую он назовёт. И только тогда уже можно сделать вывод, имеет ли этот человек отношение к их общему горю или нет. Что если Шныров, вовлекая их в сообщество, заранее знал, как потом станет их всех использовать в своих личных целях, не имеющих никакого отношения к катастрофе, отказаться? Она должна отказаться и от участия во всём этом и от должности вместе с кабинетом и новой зарплатой. Ольга с грохотом поставила чашку на стол, подошла к столу и взяла в руки телефон. Шныров ответил мгновенно. Я не хочу больше принимать участие во всём этом, произнесла она с оскароговоркой. Объяснись, Оленька». опасно ласковым голосом потребовал они попросил Шнырёв. Я не хочу ни в каком месте новой должности и обязанностей со слежкой за кем-то из ваших, она подумала и чётко определила врагов. Хм, отозвался он со странной радостью. Другими словами ты хочешь соскочить Как мелкая, жалкая крыса, сбежать с корабля, который не тонет, а только-только вышел из гавани. Я правильно тебя понял? Приблизительно. И тебя совершенно не заботит тот факт, что именно ты уговаривала нашу спортсменку совершить акт возмездия. Ты предлагала ей выбрать метод и оружие, которым та решится осуществить нашу общую месть. Ты, Оля, только ты Первые его слова повергли ее в шок. Новый кабинет сузился до размеров тюремной камеры одиночки. Оля, тфу-тфу, никогда в такой не бывала. Но, наверное, она именно такая: с провисшим над головой потолком, стенами, касающимися плеч, с таким шпертым воздухом, что дышать им совершенно невозможно. Она прикрыла глаза и, отодвинув телефон подальше, принялась глубоко дышать. Глубокий вдох. Задержка дыхания и протяжный выдох. Так несколько раз. Этому её учило чём в детстве, когда её настигали приступы паники. Всегда помогало, помогло и сейчас. Иван Семёнович, вы ведь умный человек, медленно начала она, тщательно выговаривая каждое слово. Вы понимаете, да, что вся наша затея не более чем игра. Саша никогда не согласится на то, на что вы её подбиваете. Я возмущённо взвизгнул он. "Не ты, Ольга, а я! Вы, конечно. Лично я давно уже смирилась с потерей и продолжаю жить дальше. А вы?" Она умолкла на мгновение, ожидая его дальнейших возмущений, но Шныров подозрительно был тих. "А вы всё никак не угомонитесь? Продолжайте нагнетать, хотя и дальше следовала опасная тема. Надо быть осторожной." Что ты замолчала? Продолжай, потребовал Шныров. Хотя не секрет, что ваши отношения с женой и её сестрой, которые погибли в катастрофе, зашли в тупик. Если бы они остались живы, то Она снова умолкла и коротко трижды вздохнула. То вы оказались бы на улице, Иван Семёнович. Ох ты! Весело перебел он. Зачёт, Оля, зачёт, я в тебе не ошибся. Ладно, давай не будем ссориться. Считаю, что я не давал тебе никаких поручений, просто работай в новой должности и всё. Хорошо, работай. И я больше не стану принимать участие в ваших собраниях, поспешила добавить она. Учтите это. Учёл, Оля, учёл. Шнырёв простился вполне дружелюбно. Ещё раз посоветовал вульгастить коллег в связи с новым назначением и напросился на прогулку. Клятвенно заверив, что прежние темы не поднимет ни словом, встреча будет просто дружеской, не более. "Я привык к вам ко всем", пояснил он со вздохом и отключился. Оля долго стояла с телефоном в руках и всё думала. Не верить ему она не могла. Он ни разу за минувший год их не обманул. Всегда был честен. предельно прямолинейно честен. С Сашей да, была другая история. К ней он применял не вполне чистоплотные методы, но с ними. Кстати, а что с Власовыми? Как обстоят дела с ними? Пролистав телефонную книгу, она нашла номер телефона Инги Сергеевны и нажала на вызов.